Глава 6. Гаримонт открыл глаза, чувствуя себя изжованным куском мяса, которое страшное чудовище всё же выплюнуло, предпочитая не есть. С такими снами, как у него, сложно было отдыхать, но и не спать вовсе было невозможно. Все эти видения требовали его присутствия. Сквозь плотно задёрнутые шторы пробивались лучи рассветного солнца, будто специально дразня его надеждой на этот день. Ему говорили, что скоро всё закончится. Но он не верил, и потому отворачивался от солнца, но тут же замирал в недоумении. Рядом, чуть приоткрыв влажные губы, мирно спала Юэй. Как она тут оказалась, Гэримонт не мог понять и долго рассматривал ее спокойное лицо. Если она действительно с ним связана, пришла ли она сама, или он ночью сам переместил ее в свою постель? «А что?» — нервно усмехаясь, думал он. «Я мог. Она ведь была так рядом». Признаваться, что сегодня ночью было действительно тяжело и страшно, он не хотел. А уж признаваться, что был готов ее держать силой и подавно. Больше всего смущало, что он ее не почувствовал совсем. Будто не было у нее никакой ауры. Будто не было у него самого особых инстинктов. «Может, она мне мерещится?» — подумал Гэримонт и протянул к ней руку. Затаив дыхание, коснулся ее щеки, не веря, что она реальна. Ее кожа оказалась теплой, а дыхание мирным, только оно стало глубже. Губы тронула улыбка, словно она была рада его осторожному прикосновению. Он не удержался и провел пальцами по ее губам, едва касаясь, не дыша, и тут же отдернул руку, видя, как дрогнули ее ресницы. Она неспешно открыла глаза и посмотрела на него все так же улыбаясь. Моргнула и проснулась окончательно. Вскочив, она тут же опустилась на колени у кровати. «Простите, ваше высочество, я...» Она не знала, что сказать, сглотнула с большим трудом и едва слышно, испуганно прошептала. «Этого больше не повторится». напустив голову, она ругала себя, не понимая, как можно было такое натворить. Ладно прийти в комнату принца, но остаться с ним, а потом и вовсе улечься к нему в постель. Чем она думала, сейчас она понять никак не могла. «Значит, сама», — подумал Герримонт и быстро встал, кутаясь в покрывало. Отступить без него он не решился, боясь, что она увидит что-то лишнее, а, спрятавшись от ее взгляда, стал быстро одеваться, стараясь не смотреть на собственное тело. Пока он возился с застежками, Юэй чуть с ума не сошла, а когда он приблизился, поправив рукава, она уже не дышала от страха и стыда. «С чего ты взяла, что я злюсь?» — спросил принц спокойно. Такой реакции Юэй точно не могла ожидать. «Он что, сумасшедший?» Подумала она и только чудом не сказала это вслух. «Разве я сказал тебе хоть слово? Или запрещал заходить сюда?» Ювэй подняла на него глаза и действительно не заметила гнева. «Но я влезла в вашу постель», — прошептала Ювэй, сама себе не веря. Вместо ожидаемого негодования он вдруг рассмеялся и сел на пол, чтобы посмотреть в ее растерянные глаза. Она утром оказалась очень красивой. Ну, или ему так только казалось но взгляд отводить от нее не хотелось. — Ты смешная, — прошептал он, улыбаясь. — Это вы неправильный, — простонала Ювей. — Ты, — поправил он ее весело. — Ну да, ты, — ошарашенно согласилась она и села на пол, чувствуя себя полной дурой в ночной рубашке и на коленях. — И почему же я неправильный? — смеясь спросил Гэримонт. — Шутишь? — переспросила Ювей, едва не назвав его безумным. «Да любой человек твоего положения был бы в бешенстве. Это же... она даже слова не нашла подходящего. При дворе подобное было бы скандалом». Гэримонт и без определений махнул рукой. «Об этом все равно никто не узнает», — прошептал он уже совсем невесело. Будто потеряв к ней всякий интерес, он встал и пошел к столу. Завтра, как и полагалось, уже оставили в холле внизу. Потому, взмахнув рукой, он переместил его на стол. на Одну часть к себе вторую в комнату адъютанта. Завтракать с ней ему не хотелось. Юэй же поднялась на ноги, радуясь, что рубашка у нее плотная и длинная. Вид у нее оттого, конечно, глупый, но хотя бы руками прикрываться и позориться ей еще больше не придется. «Можешь идти», — сказал спокойно принц, так на нее и не взглянув. Юэй отступила, а потом решилась. «Тебе снился кошмар», — начала она, пытаясь рассказать о том, что привело ее сюда. «Они всегда мне снятся. Это ужасно!» — с искренним сожалением прошептала Ювей, не представляя, как можно жить, переживая подобное каждую ночь. «Это не твоя забота!» — внезапно очень холодно сказал Герримонт и впервые приказал. «Ну иди к себе. Скоро придет отец, а мне надо побыть одному». «Все-таки злишься!» — прошептала Ювей. Нехарактерные для нее откровенность и расслабленность охватили ее, будто она внезапно опьянела а сопротивляться этому состоянию совсем не хотелось. «Я не злюсь, но ты должна уйти», — строго сказал Герримонт, едва не скались, но, глядя не на нее, а в сторону, от этого становилось страшно. «Прости», — прошептала Ювэй и вышла. Герримонт же, оставшись один, расслабился на краткий миг, повел плечом, но тут же скривился. «Да так смешон», — сказал ему хорошо знакомый голос из темного угла комнаты. «Она сама пришла к тебе, почти предложила себя, а ты...» «Она мой адъютант», — строго и равнодушно ответил Гарримонт. «Если спать рядом со мной ее прихоть, то пусть спит. Мне это не мешает». «Она твой Грааль», — сказал голос. Что-то не видно. «Она об этом не знает, я же предупреждал». Тем более, какое это может иметь значение, если она ничего не знает. «Не прибедняйся. Ты ведь хочешь от нее ласки. Ты хочешь обладать этой девушкой. Хоть она и широка в плечах, сильна, как настоящий мужчина, но невинной могла бы принадлежать только тебе. Без остатка!» — шептал голос. «Я равнодушен к женщинам», — ответил Герримонт, внимательно следя за темнотой. Такого заявления хранитель не выдержал и все же вышел из темноты. Он был высокой статен, светлые волосы доставали бы ему до плеча, если бы он не завязал их в хвост на макушке. Он походил на человека, но его красоте могли бы позавидовать эльфы. Одет он был в расшитый золотом белый костюм, но видеть это прекрасное создание могли не все, только аграфы. — Тебе нравятся мужчины? — спросил хранитель с наигранным интересом. Он Герримонда не боялся, потому что сам говорил, что видал ографов и посильнее его. Даже обзывал его порою слабаком, но Герримонда это не волновало. Он просто хотел, чтобы вот этот красивый блондин никогда не смотрел на его адъютанта своими небесно-голубыми глазами. — Мужчины мне тоже не неинтересны, — ответил он спокойно. — Достойный ответ истинного Аграафа, — похвалил его гость и устроился в хозяйском кресле. Гэримонт взмахнул рукой и переместил из погреба бутылку вина. «Твоё любимое», — сказал он, отдавая её хранителю. Тот кивнул, наполнил бокал, пригубил и усмехнулся. «Неправда. Оно...» — Гэримонт сел напротив, будто гость, скрестил руки у груди и заговорил строго. «Я слушаю тебя, глен Зачем ты пришёл?» «А сам не выпьешь?» «Воздержусь», — ответил принц. Для него хранитель был никем иным, как настоящим искусителем. По крайней мере, так всегда казалось, особенно если он шептал из тьмы, с той же ехидной усмешкой, как сейчас. «Жаль, вино божественно в такой-то день», — прошептал он. И сделал еще один глоток. «Давай ты перейдешь к делу», — поторапливал его Герримонт. «Так не терпится?» «Видимо, да». — Ладно. Как ты знаешь, я всего лишь хранитель, и у меня нет всех ответов. Я помню, не надо рассказывать мне все с самого начала. — Какой ты сегодня смелый! — рассмеялся глен и снова сделал глоток. — И ты все равно не пойдешь со мной туда, откуда все началось? — Не пойдешь за ответами? — Не пойду! — отрезал Гэримонт. — Там есть все. Там ты сможешь избавиться от боли, от страха. «Поверь мне, там хватит!» — перебил его Герримонт, вставая. «Я-то надеялся, что ты скажешь что-то новое. Ты получишь всю силу. Без ограничений!» «У меня и так нет ограничений. Есть только магия, за которую приходится платить». «Ты мог бы получить бессмертие!» «И заточить свою душу в камень, как ты?» Герримонт кивнул на алмазную брошь у него на груди. «Зато она принадлежит только мне!» — возмутился глен «Она никогда не вернется в поток, и никто никогда не прервет мое существование. Только кто тебе сказал, что тебя ждет такая же участь? Ты больше, ты сильнее. Ты Аграф!» Герримонт только головой покачал. Все эти сказки про вечность и величие всегда казались ему смешными рядом с небытием в его кошмарах. Глен быстро и зло опустошил бокал взял бутылку и решил не спорить Я надеялся что ты пойдешь другим путем признался он думал ты смелее ну ладно может тогда хоть разденешься так любопытно не поверил Гримонд обернувшись он-то уже собирался игнорировать хранителя который пел старую песню но «Ну...» глен отвел взгляд «Я просто никогда не видел их!» Гэримонт покачал головой, явно не веря, закрыл глаза и расстегнул камзол. Скинув его, он снял рубашку и, подойдя к окну, открыл шторы. «Что же, любуйся!» — сказал он, отступая назад в комнату и закрывая глаза.